Глава одиннадцатая. Организовать клан. В деревне сгорело три заброшенных дома. Стояли они рядом, но возгорание произошло, судя по всему, одновременно. Мы с Лерой прибежали, когда огонь бушевал вовсю. Языки пламени вырывались из окон, трещало дерево, и тушить было бесполезно. Хорошо хоть до ближайших жилых домов приличное расстояние, и огню до них не добраться. Хотя, если бы поднялся ветер, то неизвестно, чем бы все закончилось. Могла бы вся деревня выгореть дотла. Несмотря на не слишком засушливое лето. «Поджог», – констатировал я. «Согласна», – вытерла под лба Лера. «Ох, что делается? Ох, изверги!» – запричитала баба Нюра. «Митрич, делать-то чего?» Стоящий рядом дед хмуро взирал на горящие избы и ничего не ответил. «Тушить никто не пытался, да и бесполезное это дело. Слишком огонь яростно горел». Пожарных тоже вызывать не стали. Те, если и доберутся, то к вечеру. «Пойду в лес, травки пособираю», — сказал я Лере. «Стас, ты осторожнее там», — встревоженно посмотрела та на меня. Ничего ей не ответил. Сейчас у меня резерв полон, ничего не страшно. Но и расслабляться нельзя, надеясь на свои способности. Тот же мой дед или наставница обладали знаниями и умениями, не моим. А потом есть еще грубая сила, противостоять которой не так-то легко. От шальной пули или когтей медведя шатуна увернуться непросто. А в лес отправился с определенной целью: убедиться, что в деревню приезжали незваные гости и устроили поджог. Вот значит, тут вы стояли. Обошел небольшую полянку, через которую проходит дорога в Сомовку. Клиет протекторов-внедорожников. Отпечатки кроссовок не менее трех человек, окурки и три скомканных алюминиевых банки из-под пива. Люди находились на этом месте какое-то время. А что они тут забыли? Ответ очевиден. Ждали тех, кто отправился в деревню устраивать поджог. Пугают местных жителей, хотят выжить. Но и шумиха бандитам не нужна. Сожги жилой дом, да еще не дай бог с владельцами, то без полиции тут не обойтись». Что в такой ситуации могу сделать? Перво наперво необходимо поставить тревожные метки, чтобы заранее узнать о появлении визитеров. Направление, откуда ждать гостей, понятно. Конечно, если пойдет какой-нибудь диверсант через лес, то отследить его окажется затруднительно. У меня не хватит сил отслеживать такое расстояние и поставить тревожный контур на десятки километров, а потом его еще время от времени подпитывать. Нет, тут все просто. В нескольких местах, там, где дорога проходит между деревьями, начертил ногтем на коре одной и второй сосны цветок-колокольчик. Несложное заклинание, чем-то напоминающее обычный будильник. И установил связующую энергетическую нить между цветками, после чего влил в эту конструкцию свободную частичку дара. Теперь, если кто-то перейдет через контур, то сразу узнаю. Только отошел на пару десятков метров, как в голове раздался мелодичный перезвон, заставивший меня на месте подпрыгнуть. Оглянулся и увидел, как по дороге заяц со всех лап бежит. «Черт! Про настройку и ограничения забыл!» Ругнулся вслух и громко свистнул, чтобы косой показал все, на что способен. Ушастый на месте подпрыгнул, в воздухе развернулся, ломанулся в одну сторону, в другую и рванул назад. И вновь мой тревожный контур сработал. Эм, а нужно ли, чтобы он на выход работал? Как-никак, из деревни народ время от времени выходит. Кто за грибами, кто за ягодами, или веник для бани нарезать. Опять-таки, если один человек пройдет, да еще своим ходом, то он вряд ли представляет опасность. Я вернулся к сторожевой нити и полчаса дорабатывал конструкцию. Даже установил тональность звучания. Когда один человек переходит границу, то колокольчики приглушенный звук выдают, а если проехала машина сильнее, два транспортных средства в течение минуты чуть ли не на бат. Отлично, вроде все учел, в том числе и подпитку сделал. Я потер ладони и направился искать другой въезд в деревню, чтобы и там такую сигнализацию соорудить. Время летит быстро, а задуманного и половины не сделал. Следует у каждого жилого дома в деревне установить пару ловушек для незваных гостей. С ресурсами проблем нет, травы растет много. Деревья у каждого подворья имеются. Но выполнить все задуманное за один раз у меня не хватит сил. Да и тут необходимо подойти с осторожностью и учесть разные факторы. Пожалуй, распишу все на бумаге для наглядности и чтобы не упустить чего-нибудь. «А то, сам того не желая, устрою небольшой взрыв, от которого и охраняемый дом пострадает, а этого нельзя допустить. И потом на пару дней нас точно в покое оставят. Дадут жителям проникнуться ситуацией в надежде, что те согласятся на переезд. И толку от моих ловушек или того, что узнаю о прибытии бандитов?» – озадачился вопросом, лежащим на поверхности. «Допустим, если еще раз объявятся поджигатели, то смогу им дать отпор. И то, если честно, не факт. В следующий раз они будут действовать более жестко, а потом и вовсе могут беспредел устроить». «Защита, тем не менее, необходима, но следует позаботиться о юридической стороне вопроса и попытаться привлечь стражу, которая надзирает за одаренными». «Сейчас официально ни один житель в деревне не имеет статуса одаренного». Источники есть у троих: Вики, ее матери, и, собственно, у меня. Необходимо убедить Леру, чтобы заявила о возможности создать и возглавить клан. Стас, ты в своем уме? покрутила пальцем у виска женщина, когда я, придя домой, поделился своими идеями насчет нее. Ты в лесу никакой ягоды не объелся! Какая я одаренная? Какой еще клан? «Еле-еле концы с концами сводим. Вика больна, а ты...» Она рукой махнула. «Девочка поправится, но где она будет жить, тебе решать. Сама же знаешь, что от Сомовки не отстанут и добьются, чтобы старики отсюда уехали. Кто-то затеял мегапроект, и на живущих тут он наплевал. Вопрос времени, когда здесь развернется грандиозная стройка». «Из подслушанного обрывками разговора у администрации, да и то, как вели себя бандиты здесь, следует то, что какое-то время у нас имеется, и его необходимо использовать с умом», – принялся убеждать женщину. «Да, думаю, твои выводы недалеки от истины», – кивнула хозяйка дома и потрепала по голове Барсика, который к разговору прислушивается. «Но толку-то? Сам знаешь, что даже если организовать клан, то он обязан». Подчеркиваю, обязан чем-то заниматься. А тут одни старики и старухи. А с каких доходов платить налоги? Можно организовать заготовку грибов и ягод. Брякнул первое, что на ум пришло. А продавать их медведям и волкам в лесу? Насмешливо посмотрела на меня Лера. Нет, нет и еще раз нет. Единственное, что мы можем сделать, договориться о достойном переезде. Такие мысли, кстати говоря, блуждают среди жителей. И ты согласна, обвел рукой вокруг себя, оставить все это и собрав вещички уйти? Так выхода нет! Мы до ночи прирекались, прервались только на ужин. Вика не задала ни одного вопроса, задумчиво все съела и к себе убежала, прихватив для защиты Лая. С псом получилась отдельная история. Девочка часто просила маму, чтобы ее четвероногий друг жил в доме вместе с Барсиком. Но до сегодняшнего дня собака обитала на улице и только по праздникам переступала порог. После же пожара, как рассказала Лера, ее хитрюга дочь воспользовалась моментом и выбила разрешение иметь под боком защитника Ты в чем-то права, необходимо иметь доход, который сделает жизнь всех лучше. С одним пунктом согласился я с хозяйкой дома. Наконец-то! Устало улыбнулась та. «А еще не забудь, что у самого нет документов. А у меня, кроме источника, никаких способностей. А Вика тяжело болеет». Часть своей истории пришлось Лере поведать. Имен не называл. Но было бы странно, что молодой человек с определенными способностями отправляется с больной девочкой и ее мамой, при этом не имеет багажа и не упоминает про родню. «Конечно, когда все закрутилось и завертелось, больница, приступы Вики, стычка с людьми Германа, Лера как-то этот момент упустила, и даже пару дней не интересовалась, кто я такой и откуда. «Сама же видишь, травник, и никто другой», — усмехнулся ей, когда она на тот разговор вывела. «Стас, извини, конечно, но, как понимаю, ты далеко не прост». Твое желание помочь Вике похвально, и уже много сделал. Однако ты явно от кого-то скрываешься. Не желаешь ли рассказать?» «Оно тебе надо, своих проблем не хватает». Посмотрел я тогда ей в глаза, решая, что говорить, а о чем умолчать. «Мы живем под одной крышей», – пожала она плечами. «Хорошо, тогда расскажу. Лера, тебе известно про клановые воины?» «Разумеется», — кивнула она головой. «Скажем так, всех моих ближайших родственников, насколько знаю, убили», — тяжело вздохнул и продолжил. «В тот момент меня выхаживала целительница-отшельница, представлявшаяся всем знахаркой. Каким образом сумел ее уговорить дед, не знаю. Она впоследствии только говорила, что когда-то с ним приятельствовала». «Исцелить меня не успела до того, как деда убили. И я остался с ней. Вот такая история». Грустно улыбнулся. А потом решил посмотреть мир и встретил нас. С улыбкой поинтересовалась хозяйка дома. «Не совсем», – покачал я головой. Ничего не предвещало беды, но в один день она из леса прибежала, велела быстро собираться и адрес дала, по которому должны были помочь. «Помогли?» Сразу уточнила Лера, почему-то с печальной улыбкой на лице. «Ага, еле ноги унес», — хмыкнул в ответ. «А чего к знахарке не вернулся?» «Ее больше нет», — коротко ответил я. «Понятно», — закусила губу Лера. «Ладно, считай, что ты на самом деле мой дальний родственник, и живи сколько захочешь. Спасибо». Поблагодарил я ее, прекрасно зная, что этот разговор не последний, и подробности моего прошлого она еще не раз попробует узнать. «Ну, мне сильно-то скрывать нечего. Даже подумывал, не рассказать ли ей, что за мной охотятся. Но догадаться об этом не так сложно, если сам рассказал, что еле сбежал от того, кто помочь должен был. Впрочем, пока Вика не поправится, не думаю, что Лера решится меня прогнать». «Женщина хватается за малейшую возможность дочку спасти, а мои действия приносят результаты. Правда, про исцеление говорить рано». «Итак...» — потер я висок, прогоняя воспоминания. «Подведем кое-какие итоги. Ты согласна, что действовать нужно, но понятия не имеешь, каким образом». «Стас, предлагаю отложить разговор. Ты уже издевался, день выдался непростым». О чем-то договариваться на ночь, глядя неправильно. Мне вставать рано, курс поросятами кормить и для всех нас завтрак стряпать. Лер, но каждая минута промедления нас к пропасти подталкивает, попытался возразить я и действительно чуть не вывихнул челюсть от Зева. Хорошо, но до обеда завтрашнего дня нам следует принять какое-то решение. Так и не договорившись, отправился в свою комнату. Пока по лестнице поднимался, себя ругал, что не сумел убедить Леру в своей правоте. Или это у нее такое отношение ко мне из-за возраста. Иногда мне кажется, что она с какой-то печальной улыбкой на меня смотрит. Явно сына вспоминает. В отведенной мне комнате присел за стол и положил перед собой лист бумаги. Давно хотел расписать кое-какие пункты, чтобы не забыть их выполнить. Да и про ловушки не стоит забывать, и устроить подсчет, чего и в каком количестве потребуется. Начать решил с простого. Документы. Они необходимы. Лечение Вики. Поставил знак вопроса и дописал, что следует разобраться, как наследуется дар, и понять, из-за чего происходят такие процессы. Ну, догадки есть. Они мне не слишком нравятся, а записал больше для порядка. Вывел на бумаге имя Лера и несколько раз его обвел. Честно говоря, если она сама не захочет, то хрен я пойму, что у нее за дар. Сомовка и ее жители. Мне тут нравится, и уходить не очень-то хочется. Да и стариков жалко. Похоже, остров встает вопрос с деньгами, точнее их отсутствием. Следует заняться тем, чем изначально планировал, когда в медцентр отправился». То, что тут мало кому потребуются мои эликсиры, мази и настойки, понимаю. Ну нет, их может и захотят приобрести, да денег нет. Местный интернет находится в зачаточном состоянии. А ведь можно отлично на этом заработать. Идея пришла в голову простая и с небольшими вложениями. Хотя в моей ситуации они значительны. «Потребуется смотаться в город и забрать из банковского хранилища деньги, чтобы их сразу же и потратить». «Отлично!» — потер я ладони, мысленно выстраивая вполне приличный план действий. «А вот до ловушек дело не дошло. В моей голове зазвонил набат. Кто-то пересек контур и движется в деревню». «Вот же я дурак, сижу, планы строю. Нет, чтобы заготовить гостинцев для непрошенных гостей». Бубню себе под нос и несусь вниз по лестнице. Второй контур сработал. Кто-то в деревню уже въехал, и я немного ускорился. Вряд ли себя так открыто бундюки поведут. А уж когда услышал звук двигателя, то с бега на шаг перешел. Трактор гудит и траками лязгает, а значит, это Прохор вернулся. Ну, так и есть. Работающая гусеничная машина стоит перед домом тракториста. Небо безоблачное, отчетливо видны звезды, и луна неплохо так освещает. Хотел заняться ловушками, но сдержал свой порыв. Нельзя не подготовившись такие вещи делать. Одно дело самому ими управлять, и совершенно другое, когда они в спящем режиме будут ждать появления заданных параметров. Эток можно корову, или ее владелицу обездвижить, или того хуже удушить, если вытянувшиеся травы оплетут непрошенных визитеров. Впрочем, не поленился и обошел дома. Зачаровал их от возгорания, в том числе и брошенные. «Хватит нам тут уже пожаров. А вот в доме, где живу, все же сделаю пару ловушек, но завяжу их на определенную команду. Сами по себе не сработают, так что спать можно спокойно. Хотя настырный петух уже три раза пропел о том, что вставать пора». «Стас, ты чего, не ложился?» Задала вопрос хозяйка, с которой чуть на лестнице не столкнулся. «Не сложилось», – пожал я плечами. «Иногда лучше не выспаться». «Как там, Вика?» – поспешил перевести разговор. «Как только приступ начинается, то стараюсь его предотвратить. Благодаря тебе удается. Спасибо», – ответила женщина, а потом продолжила. «Я тоже почти не спала. Все думала над твоими словами». «И?» – поинтересовался я. «Не хочу отсюда никуда уезжать. Этот дом строил муж. Здесь случались радостные и печальные события». Попыталась что-то объяснить Лера. «Эм, так ты принимаешь мое предложение?» «Чего?» «Прости», – приложила я руку к груди и засмеялся. «Это не то, о чем подумала. Клан, организуешь и возглавишь?» «Да, можно попробовать», – медленно кивнула она. «Плевать, что многие покрутят пальцем у виска, мол, баба из ума выжила. Клан по сбору грибов и ягод с помощью старух. Но, Стас, прежде мне придется продемонстрировать способности одаренной. «Этот вопрос решим», – отмахнулся я. «Как понимаю, придется съездить в Ружев, и боюсь не один раз. Вику не очень хочется с собой таскать, но вариантов нет. А за хозяйством попрошу соседок присмотреть». Но Стас, предварительно нам придется с тобой вдвоем с жителями переговорить о планах. И если они воспротивятся, Лера поджала губы и отрицательно головой покачала. Ничего из задуманного не получится. Вот же блин, она оставила лазейку, что если бабки с дедами взбрыкнут, то так тому и быть. Ну что за неуверенность? С другой стороны, могу понять, привычная жизнь нарушена и требуются определенные телодвижения. Хм, а с чего это я такой стал деловой? В своем мире за собой такого не замечал. Похоже, как-то влияет кровь наследника клана. М да, вот только за спиной никого и ничего. Или поэтому так себя веду, когда ни за кого из близких бояться нечего. Возможно, но долг висит тяжестью на шее, и его следует отдать. Расчитаться с убийцами Ульяны – это в первую очередь которые наверняка имеют отношение к убийству Андрея Васильевича, деда-пацана, в теле которого оказался. Правда, пока следует ступить зубы и ждать. Месть хороша, когда она подготовлена. А на врага, который играючи с кровником справится и еще посмеется, никак нельзя. Выехали из Сомовки на следующее утро. «Успели проскочить до дождя, а то бы застряли, и на неопределенное время поездку пришлось бы отложить. Небо затянули низкие и тяжелые облака. Это не на несколько дней. Морось может затянуться на неделю». «А если нас Прохор встретить не сможет на гусеничном тракторе?» – задала вопрос Лера, поглядывая на небо через лобовое стекло. «Обещал, и пяткой бил себя в грудь, что теперь он за главного, и до нашего приезда капли в рот не возьмет, ответил я, сильно сомневаясь, что у тракториста хватит выдержки, и он на радостях уже не отметил наш отъезд. «Дядя Стас, а когда ты меня окончательно вылечишь?» — задала вопрос Вика с заднего сидения. «Эм, почти разгадал тайну твоего состояния», — обернулся я к девочке и подмигнул ей. «Чуток потерпи, победим твою болячку». «Терплю», — со вздохом ответила девочка. «Да, жалко ребёнка, но пока у меня нет однозначного понимания, что с ней. А самое печальное, если предположение правильное, то понятия не имею, как лечить. С Лерой ещё проблема. Источник у неё есть, энергия присутствует, но способности так и не выявили». Комиссию одаренных она пройдет с помощью настройки, активизирующей внутреннюю энергию и усиливающую физические способности. Я недолго размышлял, как женщина сможет всех убедить и наглядно продемонстрировать дар. Не поверить ей не смогут, завязать узлом лом, не имея накачанных мускул, никто не сможет. Правда, это краткосрочный эффект, и расход внутренних сил у Леры будет огромный, а потом накатит вялость на несколько часов. «Но зато цели добьемся. «Стас, а как я документы подписывать стану?» – неожиданно спросила меня хозяйка старенькой Нивы. «Этот вопрос не учли». «Если в расслабленном состоянии и осторожно будешь действовать, то ничего не случится», – отмахнулся я и добавил. «Главное, не нервничай». «Тебе легко говорить», – буркнула Лера, подъезжая к паромной переправе. На этот раз нам пришлось прождать полтора часа, прежде чем паром нас на другой берег перевез. Но к обеду мы приехали в Ружев и, припарковав Ниву у большого магазина в центре города, разошлись. Вика отправилась с матерью, а я направился в депозитарий, чтобы забрать свои вещи, а потом приобрести намеченное оборудование, надеясь, что денег хватит. Второй ключ от автомобиля мне Лера выдала. «Понять, кто из нас решит дела раньше, мы не могли даже приблизительно». «Продлевать банковское хранилище будете?» Задал вопрос клерк, увидев, что я забираю вещи. «Нет», — отрицательно покачал головой и протянул ему ключ от открытой сейфовой ячейки. «Денежные средства за неиспользованное время не возвращаются», — предупредил банковский служащий. «Таковы внутренние правила». «И черт с ними», — отмахнулся я, и направился на выход из банка. Крахоборы. Даже по такому пустяку и то банкиры желают урвать копейку. Можно покачать права, и, возможно, деньги бы вернули, но нервов помотают изрядно. А оно мне надо. Компьютерный магазин встретил удручающе пустыми полками. В стеклянных витражах лежат джойстики, мышки, клавиатуры, какие-то очистительные средства, компакт-диски и прочая мелочь. «Что-то интересует?» — с улыбкой на лице подошел ко мне щупленький господин в костюме. «Да, мне нужен ноутбук, принтер и какое-нибудь средство, чтобы выходить в сеть из глухой деревни», — перечислил я требуемое. «Эм, электричество, как понимаю, у вас там имеется. Хотя...» — он широко улыбнулся. «О чем это я? Разумеется, свет должен быть». Но так как напруга в сельской местности неустойчива, то порекомендовал бы приобрести блоки бесперебойного питания. «Давайте я вам сейчас один из них продемонстрирую». Он указал рукой на нижнюю полку, где стоит пять красочных коробок. «Только вчера получили, и...» «Если к ним нечего подключать, то и разговор бессмысленный». Прервал я продавца. «Извините, как к вам обращаться?» – посмотрел на меня продавец компьютерной техники. «Стас», — представился я, — «очень приятно. Меня зовут Анатолий, и вашу проблему постараюсь решить в лучшем виде. Этот магазин недавно открыт, и еще не весь товар представлен на полках». «Поговорить с мужик любят, точнее, навешать лапши на уши. Психолог он, а не продавец. Прощупывает покупателя, чтобы подороже продать свой товар. Ноутбук на продажу есть?» — прервал я его разглагольствование. «Парочка от разных производителей, комплектующие одни из последних. Цена высока», – предупредил Анатолий. «Покажите», – коротко попросил. Купил в том числе три бесперебойника, принтер, ноут и десяток дисков с программным обеспечением. Почти все деньги потратил, но оно того стоило. Как только продавец понял, что не просто полюбопытствовать зашел, то стал вести себя деловито. Даже в подарок предоставил спутниковую антенну. Но за ресивер содрал в три дорога. Так, сегодня заеду и все заберу, рассчитавшись, посмотрел на штабель коробок. Открыты до семи вечера. Если не успеете, то все тут вас будет ждать в целости и сохранности еще три дня. Потом перенесем на склад и за целостность упаковки ответственность не возьму, как, впрочем, и за сохранность, предупредил Анатолий. Своровать могут, хмыкнул я. В том числе кивнул и поделился. «Недавно труба лопнула у жильцов. Так мой магазин? Не этот. Прилично пострадал. Сужусь, пытаюсь получить хоть что-то». «Бывает», — посочувствовал ему или тем бедолагам, кому не повезло соседствовать с магазином. Время летит, и из намеченных дел осталось совсем чуть-чуть, и можно возвращаться к Ниве, чтобы Лера подписала договор на обслуживание доступа к сети через спутник грабительские цены, и оплатила доменное имя сайта, которое еще не придумано. Ну, адрес постоянный, не динамический, и привязать к цифрам название по согласованию с продавцом можно и удаленно. В здании на первом этаже, где Лера подтверждает свой дар, увидел, как Вика сидит в кресле и болтает с какой-то женщиной. «Ну, у тебя и родители. Бросили малышку одну и не беспокоятся» качает головой пожилая тетка. «Я не маленькая, и вот уже дядя Стас пришел», воскликнула Вика, заметив меня. Женщина поджала губы и демонстративно отвернулась, но потом все же не сдержалась и высказала. «Нельзя маленьких детей оставлять без присмотра, всякое случается». «Согласен, этот момент мы не продумали, точнее рассчитывали, что девочка с мамой все время будет находиться». Откуда могли знать, что в комиссии по признанию Дара какой-то старый и вальяжный хрыч ребенка за дверь выставит и объявит, что в фойе ей ничего не угрожает? Лера появилась спустя минут сорок, устало плюхнулась рядом с дочерью и заявила. «Блин, как же тут все сложно! Мама, тебя можно поздравить?» поинтересовалась девочка, рассматривая завязанный в узел лом, который Лера держит в руках. «Да, документы выдадут через полчаса, сейчас они у секретаря», посмотрела на меня женщина и тяжело вздохнула. «Не уверена, что рада этой авантюре, в которую ты нас всех втянул». «Увы, других вариантов не вижу», — ответил ей. «Перекусили в кафе, оформили на Леру сайт с названием «Сомовка», так Вика предложила, а я не стал возражать». У секретаря получили документы, в том числе и на клан, в который входят все жители деревни. Письменное соглашение оформили, и пришлось главе администрации через озеро плавать и заверять. Тот сильно удивился, пытался воспрепятствовать и печать не ставить. Но дед Митрич, который со мной был, грохнул кулаком об стол и заявил. «Бисов, ты сын, быстро ставь штампульку и свой автограф, а то сейчас тебе так наваляю!» Эм, ну в том, что дед молодого мужика побьет, я сомневаюсь, но и главе драться с пожилым человеком не с руки». Заверил он коллективное соглашение жителей, и мы отчалили обратно. Хотя, как отчалили? На лодке-то мотор установлен, это не веслами махать. Я еще на Митриче и разобиделся сначала, когда он меня попросил подсобить и на тележке вихрь до берега дотащить и на его суденышко установить». «Дед тот еще жук, не доверяет никому свою технику. На мой вопрос, если понадобится вновь в поселок смотаться, то даст ли он мне лодку с мотором?» Дед заявил. "Вёслами погребешь, ничего от тебя не убудет. Утопишь еще имущество, как на рыбалку ходить буду?» С ответом не нашелся, только головой покачал, но и спорить не стал, не до того сейчас». И вновь темнеет. Лера за рулем, в багажнике оргтехника, я просматриваю документы, Вика посапывает, умаялась. Новоиспеченная глава клана почти все время отмалчивается и о чем-то сосредоточенно размышляет. Почему-то она после комиссии по признанию Дара стала растерянной и даже не в попад на дочки на вопросы отвечает. Тем не менее рассказала, что встретили ее прохладно. Даже отговаривали от задуманного, но она настояла на своем. Правда, пришлось рассказать о своей жизни и что только недавно обнаружила способности. «Дождь, будь он неладен», – поморщилась Лера, когда переправились на пароме, и дворники заскрипели по лобовому стеклу. «Ага, словно невидимую границу пересекли», – согласился я. «Уезжали с неба капало, приехали льёт» а в ружеве светило солнце. Опять разговор на этом оборвался. Зато в первой же глубокой колее Ниву развернула и машина на брюхо села. «Ты с управлением справишься?» Поинтересовалась женщина, переводя рычаг коробки передач в нейтральное положение, когда поняла, что никакие блокировки и понижайки не помогут. «Конечно», — пожал я плечами. «Но ты что задумала?» «Сейчас выйду и толкну, а ты за руль перемещайся», сказала она и остановила меня, когда дверь открыл. «Не через улицу, и сгваздаешься весь». «И как ты это собралась сделать?» озадачился я. «Руль выверни и на газ не сильно дави». Криво улыбнулась она, подойдя по глине, которая доходила до середины икры, к переду Нивы. «Неужели моё зелье ещё действует? Да быть того не может». Но результат на лицо, точнее, на него, которую Лера сперва в колее развернула, а потом и на более-менее приемлемое место вытолкала. И почти не напряглась. Села она на пассажирское кресло рядом со мной. «Мама, ты такая сильная!» С восторгом и обожанием в голосе сказала Вика. «Сама от себя в шоке», – заявила женщина и указала мне на дорогу. «Стас, мы чего стоим-то?» Езжай, сам же говорил, что водить умеешь. Молча включил передачу и осторожно повел внедорожник. Сейчас бандики в сомовку на своих тачках хрен проедут. Их джипы слишком большие, и, насколько заметил, резина шоссейная и узкопрофильная. Так, мое зелье еще действует, или это то, чего ты никак не хотела? осторожно спросил я. Похоже, последнее, усмехнулась Лера. «Но ты не прав». «В чем? поинтересовался, мысленно себя обругав, что сделал ее сильной. «Мог бы, например, придумать что-то другое. Например, пусть бы бабочками управляла. Это и красиво, и от капустниц в огороде избавились бы». «Никогда от Дара не откажется ни один здравомыслящий человек». Она улыбнулась каким-то своим мыслям. Не стал с ней вступать в спор. Да еще и машина у нас опять забуксовала. В деревню приехали почти в полночь, Вика давно заснула, Лера вымазалась в глине с ног до головы. Мне же еще предстоит перетаскивать покупки и подключать оргтехнику. И перекусить, хотя ночью этого делать и не рекомендуется. Больше всех любопытства в покупках проявил Барсик. Этот степенный кот побывал во всех пустых коробках как котенок гонял по полу клочки пупырчатой упаковки. Иногда в себя приходил и делал вид, что проверяет то или иное, но не мог себя пересилить и с размаха прыгал на пленку, радостно мяукая, когда под его лапами лопались небольшие шарики. Настройка ноутбука не заняла много времени, как и установка нужных программ. Всего-то пару часов потратил. А вот спутниковую антенну решил ставить завтра и надеяться на то, что сумею ее сориентировать на спутник. А еще необходимо наконец-то взяться непосредственно за дело и оборудовать где-то мастерскую лабораторию. В доме ее размещать не вариант, но и далеко не хочу. Желательно построить небольшую хижину и свет туда провести. М да, планы планы, но реализовать их не так-то просто. Все требует времени и как ни печально денег только прилег как моя тревожная сеть сообщила что кто-то к нам в гости припёрся и как только проехали Прохорта -то на своем тракторе нас ночью не встретил он находился в невменяемом состоянии очень боялся заснуть и все время прикладывался к первачу с кровати соскочил и на улицу побежал благо лёг в одежде. Стас, ты это куда так спешишь? спросила с вилами в руках Лера и похвасталась. Теперь нанимать на тяжелую работу никого не придется, сама совсем управлюсь. Гости едут, ответил ей. Иди к Вике, сам переговорю. Еще чего, или забыл, кто тут глава клана, возмутилась женщина. Но «Ну и ты не страдай амнезией, усмехнулся я. В твоем клане не числюсь. Это вопрос времени и документов. Отмахнулась та, а потом тихо добавила. «Да и не по мне занимать такую должность». Спорить с ней не стал, уже вторая тревожная закладка сработала. В деревню кто-то въехал. И ведь как быстро добрались».